«Меня забрали». n o r t h e n e c k Через месяц после суда настал день прощания с Александрийской тюрьмой. Ранним утром мою дверь щелчком открыли с центрального пульта. В этом не было ничего необычного. Золушке полагалось подготовить общий зал к завтраку. Я уже, как всегда, была при параде, готовой на скорость за пару минут навести порядок в отделении после пары девушек, которые были на сегрегации и свободное время получали только по ночам. За три месяца работы в отделении я приноровилась это делать за несколько минут прихода надзирателя. Протерла стол, фонтанчик, душ, убрала из микроволновки остатки разлившейся каши. Эх, тяжело вздохнула про себя я. Когда же я приучу вас убирать за собой? Я надела поварскую шапочку-сеточку и достала из заначки за телевизором комсомолку трехмесячной давности, которую принесли консулы, иногда я все-таки получала газеты после тщательной проверки на наличие секретных кодов. Я углубилась в чтение, одновременно прислушиваясь к звукам за дверью выделения, вот-вот должны были подвести гремящую железную тележку с подносами для завтрака. Вдруг послышался щелчок еще одной двери в отделении. «Странно», — подумала я, — «завтрак еще не подали, а до него выпускают только меня, чтобы подготовиться к приемке подносов для заключенных». Тут в отделение вошел надзиратель и громко крикнул. «Заключенная Гонсалес! С вещами на выход!» «Лилиана? Куда?» — подумала я. «Неужели все домой? Господи, спасибо тебе, наконец!» Лилиана не говорила на английском. А потому н е она сама, н е уж тем более мы не знали, какое наказание назначила судья по ее делу. Так что вариантов было два. Ее или забирают домой, или этапируют федеральную тюрьму на некий неизвестный срок. Но всем хотелось верить в лучшее. я п о л е метнулась к камере Лилианы. Она уже снимала простыню с матраса, быстро скидывала тюремные вещи в пластиковую корзину. Услышав, как я, стой на пороге камеры, произнесла ее имя, она обернулась, уставилась на меня глазами полными слез и что-то з а т а р а т о р и л а на родном испанском. За месяцы нашей дружбы я научилась понимать ее, как будто мы, совершенно не говорящие на языках друг друга, изобрели свой отдельный язык, собранный из жестов, взглядов, звуков, понятных только нам двоим. «Ты!» — показала я пальцем на нее и помахала рукой. й к у д б а й Адьос! Пока-пока!» Лилиана бросилась мне на шею, нарушив все правила тюрьмы о категорическом запрете заключенным касаться друг друга, и расплакалась. ь к р а с я с а д ь я с к а с а к а с а шептала она. «Слава богу! Домой, домой!» «Си-си!» и си — смеялась я сквозь слезы. «Собирайся скорее!» И я круговыми жестами кистей рук показала, что нужно поторапливаться. Надзиратель уже стоял в дверях, наблюдая эту трогательную сцену прощания, и делал вид, что не заметил объятий двух старых подруг, которые, не понимая ни слова на языке друг друга, стали ближе, чем полвека живущие под одной крышей супруги. Лилиана выбежала из камеры с пластиковой корзиной, но тут же с грохотом поставила ее на пол и еще раз крепко-накрепко обняла меня. «Адьос, Мария! Адьос, ми аморусо! Эн Мексико!» «Си, ми амор, Эн Мексико!» Заливаясь слезами то ли от радости, что Лилиану наконец-то забирают домой, то ли от горя, что я вот-вот потеряю дорогого друга. «На выход, Гонсалес! Конрапидос! Быстро!» — крикнул надзиратель, терпение которого заканчивалось. Лилиана схватила корзину и пулей вылетела из отделения, а я так и осталась стоять у её камеры, глядя полными слёз глазами на пустую бетонную кровать с серым одиноким матрасом. Дверь в отделение отворилась, привезли завтрак, пора было возвращаться к обязанностям Золушки. Я быстрыми шагами подошла к столешнице, натянула пластиковые перчатки и выбежала в коридор, чтобы поднять громадную тяжёлую стопку пластиковых подносов со всяной кашей, вдрузив пирамиду на столешницу и вслед за ней, дотащив бочку с утренним кофе-чаем, Я встала, как солдатик, ждать, когда надзиратель откроет дверь камеры заключенных, и они длинной зеленой змеей выстроятся в очередь на получение еды. Когда с завтраком было покончено, и уборка в отделении завершена, я молча удалила свою камеру, встала на колени и прочла молитву. «Господи», — просила я, — «пусть л и л а н а вернется домой, к деткам. Храни ее в пути, Господи, успокой ее волнение души. Больше я ни о чем не прошу. Пусть она только вернется домой». По пятницам с утра я всегда звонила родителям. Набрав заветный номер, я услышала в трубке вместо длинных гудков «Ошибка. Ваш пин-код недействителен». Я набрала еще раз, а потом еще. Безуспешно. Господи, впереди же выходные, никого нет, а значит, проблему не решат как минимум до понедельника. Бедные родители, они же с ума сойдут от переживаний из-за очередного исчезновения дочери. Тяжело вздохнула я, но делать было нечего. Но ждать связи с родителями мне пришлось намного дольше, чем до понедельника. «Заключённая Бутина! С вещами на выход!» После обеда в о т д е л е н и и снова вошёл надзиратель. «Этого не может быть!» — думала про себя я, с к и е д в а я вещи в корзину. «Заключённых никогда не забирают после обеда, а уж тем более после обеда в пятницу, когда впереди выходные. Вокруг собрались женщины. Все плакали, наперебой обнимали меня. «Слышь, Бутина, не бойся!» — говорили они. «Там в колонии не страшно. Помнишь, там маникюр делают!» «Ага», — улыбнулась я. «На, держи». Перед выходом я сунула р о д р и г о с заранее подготовленное письмо, которое я бережно хранила под матрасом с того самого дня, как мне вынесли приговор. И вот что в нем было. «Мои дорогие друзья, я никогда не говорила вам, кто я. Я вообще особо не говорила. Это мне было строго запрещено. Да, это меня показывали по телевизору. Я не просто похожа на ту самую девушку. Не сердитесь на меня за то, что я не могла рассказать вам правду. Я и сама хотела быть обычной заключенной. Я хотела заслужить вашу любовь и уважение. Я не хотела, чтобы вы судили меня по соткам новостей американского телевидения, хотя я, к своему позору, судила вас. Когда меня перевели в ваше отделение, я поверила в то, что вы особо опасные преступники, я была не права. Вы преподали мне самый главный урок в моей жизни. Не суди ближнего своего. Вы самые замечательные на свете девушки. Моя настоящая семья. Вы заботились обо мне, а я о вас. Ты, Родригес, продолжай готовить. Я оставляю тебе все мои тюремные продуктовые запасы. И, пожалуйста, всё-таки открой однажды свой ресторан на колёсах. Вы, мисс Санчес, продолжайте рисовать. У вас отлично получается. Я оставляю вам мои карандаши и эскизы рисунков. Обязательно пошлите их домой вашим внукам. Они вас любят, ждут, что бы вы там ни думали. И дальше шёл длинный список завещаний моих тюремных вещей, каждой женщине в соответствии с ее любимыми занятиями и предпочтениями, которые я, как Золушка, успела досконально изучить. «Я буду по вам скучать. Я люблю вас», — заканчивалось письмо. Надзиратель нервно прикрыкнул на меня, что, мол, пора идти, я схватила пластиковую корзину и выбежала из отделения. Это было очень странное, даже, можно сказать, противоречивое ощущение, когда я снова стояла у приемного окошка на первом этаже Александрийской тюрьмы, где с меня сняли пластиковый браслет с тюремным номером и дали подписать парочку бумаг, сообщавших, что я покидаю это место, которое за долгие десять месяцев стало для меня, как это ни глупо, таким родным. В нем было много ужасного, но много и прекрасных моментов, полных света и добра. Даже многие надзиратели смотрели на меня с грустью. Мы с некоторыми из них как-то успели к друг другу притереться и даже, не побоюсь этого слова, сдружились. Люди есть люди, этого не отнять. тем более, когда вы видитесь каждый день. Тюрьма — что-то наподобие армии, где в замкнутом пространстве истинная сущность человека раскрывается очень быстро и становится ясно, как поется в известной песне ДДТ капитан Колесников «Кто герой, кто чмо». Процесса выписки из тюрьмы уже ждали двое мужчин в темно-коричневой униформе, на плечах которых красовались яркие нашивки с латинскими буквами NNRJ, ничего мне по сути не говорившие. Меня заковали п о рукам и ногам и вывели в гараж, где уже ждал привычный минивэн-автозак с небольшой деревянной лесенкой, чтобы я могла подняться в салон. На заднем с и д е н ь е о т д е л е н н ы й от меня пластиковой перегородкой, сидели шестеро мужчин, пятеро чернокожих и один азиат. Они с любопытством уставились на новенькую в салоне. Наличие других людей в салоне было хорошим знаком, а вот то, что я была единственной женщиной, — плохим. Но больше всего на свете я боялась новых спецусловий содержания, а именно карцера, в связи с публичностью моего дела и, разумеется, д о моей собственной безопасности. А таких заключенных как раз транспортировали в одиночестве. Дверь слязгом заперлась, автомобиль выпался с гаража и покинул территорию Александрийской тюрьмы. То, что меня забрали, никто не знал, как не знал и место назначения этого автозак. а Таковы уж правила транспортирования заключенных, чтобы их знакомые на воле не могли, например, организовать нападение и выкрасть своего. В моем случае всех пугали тем, что российские спецслужбы меня обязательно выкрадут и убьют или отравят. А потом я умру, как будто бы сама. Сквозь решетчатые затемненные окна автомобиля было видно, что солнце медленно клонится к закату. Первый час мы ехали молча, но потом, желая получить хоть какую-то информацию о том, куда мы направляемся, я набралась смелости и в полоборота повернулась к мужчинам-заключенным на креслах позади меня. Разговаривать через сплошную перегородку было практически невозможно, Но я решила попытать счастье. «Привет!» — громко сказала я, внимательно глядя, нет ли реакции надзирателей на переднем сидении, которые тоже были отделены от меня пластиковой стенкой с железной решеткой. Но они только весело болтали о чем-то друг с другом. «Извините, молодые люди, а вы не в курсе, куда нас везут?» т н о з а н е к детка!» — улыбнулся один из пассажиров, огромный бородатый чернокожий мужчина в рыжей робе. «Это примерно в четырех часах езды от Вашингтона. Спасибо!» Прокричала я, развернувшись обратно и своим видом показывая, что разговор окончен. «Эй!» — обратился ко мне тот же мужчина. «Я тебя знаю. Тебя по телевизору показывали». Я кивнула. «Есть хочешь?» — продолжил он. «Что?» — я не расслышала. «Нет, я в порядке», — отказалась я, хоть и понимая, что совершаю ошибку, потому как я не ела с самого утра, а день клонился к вечеру. «Ладно тебе. Будешь мой сэндвич? Нам в тюрьме с собой дали», — снова предложил он. По р а н ж е в ы м униформе мужчин я догадалась, что их везут из вашингтонской тюрьмы. Там у меня была такая роба. Это понимание почему-то расположило меня к пассажирам, тем более, что это вполне могли оказаться последние люди, с которыми мне у д а т с я пообщаться в ближайшие несколько месяцев. «А как же вы?» — прокричала заключенному я. «Меня все равно от них тошнит!» — очевидно соврал он, сглотнув. «Бери, бери! Мне правда не хочется!» Остальные мужчины-заключенные, жуя свой паек, с недоумением посмотрели на странного товарища. «Ну, если вы не хотите, я, честно сказать, давно не ела. Только как?» — ответила я, понимая, что через сплошную пластиковую перегородку сэндвич телепортировать никак не получится. Заключённый гремя цепями привстал, и только тогда я увидела, что между пластиковой перегородкой и крышей автомобиля есть небольшая щель. В это отверстие он просунул сплющенный сэндвич, а за ним и прозрачный пластиковый пакетик сока. «Спасибо большое!» — прокричала я, принимая ж и в и т е л ь н у ю пищу. В ответ он только улыбнулся и кивнул. Его большое лицо уже не казалось мне таким страшным. Помня о главном правиле тюрьмы, выработанном горьким опытом, что есть в неизвестном месте надо быстро, кто его знает, будет ли следующий прием пищи и когда, я моментально проглотила сэндвич и высосала сок из пакетика. Мужчина не соврал. Через какое-то время мы приехали к зданию, на стене которого громадными буквами, подсвеченными яркими лампочками, было написано «Нотерн Некк Риджинал Джейл». Дверь медленно поползла наверх, и автозак погрузился в темноту тюремного гаража. Там сперва выгрузили других пассажиров, а потом через несколько минут и меня. Гремя цепями по полу, я шла перед надзирателем, опасливо оглядываясь по сторонам, сквозь строй огромных бородатых чернокожих мужиков-заключенных, которых еще недавно отделяла от меня пластиковая стена. Они смотрели на меня молча и злобно ухмылялись. Только один, мой новый знакомый, который дал мне еду, самый огромный из них, Едва заметно кивнул и сжал большую кисть в кулак, показывая, мол, держись, подруга. с т о л о мне войти в маленький зал д о приемки заключенных, я чуть не задохнулась от уже знакомого со времен обезьянника гнилостного смрада, запаха месяцами немытых человеческих тел, перемешанного с блевотиной экскрементами. В помещении была длинная бетонная стойка, за которой копалась в каких-то бумагах полная женщина в к о р и ч н е в о й униформе с такими же нашивками, как у водителей, доставивших меня в тюрьму. а напротив стойки было шесть камер с дверями из толстых ржавых решеток с остатками намалеванной кое-где зеленой краски. У стойки находилось несколько женщин-заключенных. Каково же было мое удивление, когда в одной из них я узнала мою Лилиану. Я вскрикнула от радости, увидев знакомое лицо подруги. Она глянула на меня и дернула что-то сказать, но надзиратель за стойкой р я в к н у л а стоящим позади меня надзирателем. «В отдельную камеру ее! Быстро!» Я почувствовала, как кто-то сильной рукой сжал мое плечо, и уже через долю секунды меня впихнули в одну из камер по центру и захлопнули дверь. Я бросилась к решеткам, желая еще хоть разок встретиться взглядом с Лилианной, но она стояла ко мне спиной, и мы оба в тот момент понимали, что так будет лучше. Через пару минут ее вместе с другими женщинами-заключенными запихнули в одну из камер, в какую я видеть уже не могла. Мое сердце забилось, подозревая неладное. Меня изолировали от остальных, хотя камеры были переполнены. По пять-семь человек в каждой. Это был очень плохой знак. Спецусловие, а значит, после распределения меня снова ждет одиночный карцер. Оглядевшись вокруг, я к своему ужасу увидела, что мое новое жилище т о боли напоминает столичный обезьянник. Камера была не больше метров в ширину и пару в длину. В ней имелись п р и в а р е н ы к стене д в у х ъ я р у с н ы й железные нары, а в углу железный унитаз, совмещенный с такой же раковиной. Я подошла к ней надавила на металлическую кнопку. Из крана поползла тоненькая струйка ржавой воды. Пить хотелось невероятно, я прекрасно понимала, что другой воды у меня не будет. Так что я с жадностью, капля за каплей, втянула в себя опалово-мутную жидкость. 10 месяцев в тюрьме уже научили меня довольствоваться тем, что есть, и, признаюсь, ничего, кроме радости от глотка воды, я не почувствовала. Если не вдыхать ее гнилой запах, она кажется не такой уж и плохой. К стойке привели мужчин-заключенных из автозака, и, оформив, тоже распихали по камерам. Они тут же громко стали требовать право на звонок по телефону. н а з и р а т е л ь н и ц а громко ругаясь, вытащила откуда-то из-за стойки телефонный аппарат, приваренный к длинной железной палке на колесиках, и подкатила к одной из камер. Когда она проходила мимо моей клетки, я обратилась к ней. «Извините, а можно я с л е д у ю щ е е Мне нужно позвонить». н а з и р а т е л ь н и ц а на секунду остановилась. «А знаешь, что мне нужно? В отпуск мне нужно!» И она снова скрылась за стойкой копаться в бумагах. «Но ведь у меня есть право на звонок», — думала я. п р о должу требовать может быть получится позже я прекрасно понимала но не хотела признаваться себе что не позже не потом это не получится когда тебя запирают одну в камере упаковывая остальные г р у п п а м и это означает только одно особое отношение и оно меня теперь ж д ё т во в с ё м в помещении везли железную тележку с подносами с едой было уже наверное около девяти вечера как я подсчитала исходя из п р о в е д ё н н о г о времени в машине плюс оформление в железно решетчатой двери Была дырка-окошка для еды, в которой мне просунули облитый со всех сторон каким-то липким жиром пластиковый поднос, в одном углублении которого была грязно-мутная жидкость, видимо, суп, во втором два куска белого хлеба, а в третьем еще один, видимо, кусок сладкого пирога. Стола в камере не было, впрочем, я уже привыкла, так что я быстро поставила поднос на грязный пол и пластиковой ложкой стала есть суп, в котором плавали ошметки пластика, отоблизавшего от старости подноса. В супе обнаружилась одна картофелина, немного лука и что-то вроде куска соевого мяса. Надзиратель вернулся минут через десять, чтобы забрать подносы. На полу остался еще один липкий след от жира, который, впрочем, как я заметила, был не единственный. Видимо, есть на полу умела не только я. Так, в одиночестве, прислушиваясь к каждому слову надзирателя и пытаясь угадать, что меня ждет дальше, я провела еще несколько часов. Заключенных из соседних камер по очереди выводили к стойке, Надевали на них тюремные пластиковые браслеты с номерами, переодевали в тёмно-синюю униформу и уводили куда-то вглубь тюрьмы. Всех, но не меня. Я радовалась хоть какой-то активности в коридоре, понимая, что уже очень скоро я снова лишусь и этого человеческого присутствия. Рассматривая женщину за стойкой, я вдруг увидела, что позади неё есть белая железная доска, на которой чёрным маркером по столбикам с номерами были расписаны фамилии людей, в е д ь м о з а к л ю ч ё н н ы х Каждый столбиков был под завязку заполнен н ы м и н а м и Каждый, кроме одного. Там была только одна фамилия. Точно е я разглядеть не могла или просто не хотела, но уже прекрасно знала, что это буду я. Наконец, после полуночи, когда в отделении уже никого из заключенных не осталось, мою дверь открыли и подвели к стойке. «Тебе выдадут униформу», — грубо сказала женщина. «Вещи уберешь в мешок и сдашь надзирателю». Я послушно проследовала за охранницей, которая уже ждала меня в стороне, в маленькую камеру душ. Там меня привычно полностью разделили, проверили рот, ушные раковины и приказали, сев на корточки, громко кашлять. «Вот!» — протянула мне надзирательница стопку из тюремных штанов, распашонки темно-синего цвета и пары носков — и ушла. Униформа была, наверное, на пять размеров больше, чем мне было нужно. В стопке также не обнаружила снижнего белья. Думая, что они просто забыли положить эти вещи, я, когда надзирательница вернулась, придерживая норовящую пасть штаны, аккуратно спросила. «Извините, мэм, но эта форма слишком большая, а еще мне забыли выдать нижнее белье». «Другой нет», — хмыкнула она. «Белье купишь в тюремном магазине. Пошли давай, поздно уже». Так, придерживая брюки, я пошла в направлении, указанном надзирательницей по длинным серым бетонным коридорам тюрьмы. По пути мне выдали матрас и мешок с постельным бельем, Поэтому вторую, свободную от придерживания штанов руку, я задействовала, чтобы волочить матрас и мешок. Тело покрылось гусиной кожей от страшного холода.